Декабрь 4. Хочу указать, что путь ко мне или в бездну чрезвычайно реален и определяем легко. Не может быть никаких колебаний, кому и чему служит дух. Каждый данный момент мыслью своей отмечает ищущий свой путь, а также и каждое уклонение, повороты и задержки. И индикатором служит мысль, окрашивающая преобладающим цветом своим ауру человека. Кого хочет обмануть идущий во тьму человек? Если кого-то он обманул и даже обманывал долго, то во что же обойдется этот обман ему самому? И не он ли будет платящим? Все хорошее останется внутри. Все плохое останется внутри, и все плодоносит. Можно ли обмануть свою собственную мысль? Так всякий обман невыгоден прежде всего обманщику, ибо высока за него плата и неизбежна. Ущерб наносится прежде всего себе самому, ибо каждая крупица зла остается в микрокосме его породителя, принося свои следствия. Лжецы, обманщики, делатели зла и темных деяний, подумайте о том, какую страшную участь готовите для себя в пространстве». Все порожденное вами в мире зло остается в виде кристаллов огненных энергий внутри вас, с тем, чтобы когда то плотное тело не будет мешать привлекать к вам из пространства созвучные темным энергиям вашим условиям. Ничто не освободит вас от действия закона, ничто не поможет, пока энергии порожденного вами зла не исчерпают всей своей силы на вас самих. Обратные удары кармы ужасны. Их избежать невозможно, и нет утешения по родителям черных огней. Отбор станы и тьмы совершается по светотени. Светимость утверждается мыслью. Отсюда и проистекает первенствующая значимость ее в жизни обычной. Со сна были слова. Сплетаю будущий узел новой работы. И место не здесь, а там. Поздравляю вас!